Глава восьмая. К обеду уже почти все студенты Академии знали, что в Зангераде произошло странное происшествие. Версии были разные. От землетрясения до нашествия гигантских червяков, но ну, о нападении сильного мага не было сказано ни слова. Ни ко мне, ни к выписавшемуся из лечебницы Хантеру вопросов не было. Нигде не сообщалось, что мы стали очевидцами произошедшего. Занятие, которое должен был вести Радагат у старшеклассников, заменили. Было объявлено, что проректор Вирос уехал налаживать коммуникации для грядущих студенческих практик. Так как Радагат и ранее срывался в командировке, подозрений ни у кого не возникло. Вместо тренировки у Караката я посещала Зариса, который заставлял меня пить какие-то приятно пахнущие лекарства, от которых хотелось спать, а затем окутывал своей магией. Процедуры проводились в соседней с радогатом палате, но заходить к нему я не стала. Когда появлялось такое желание, просто вспоминала красивую девицу, которая была с радогатом в ресторане и глупые мысли исчезали в ту же секунду. Жив же? Вот пусть и живет себе, вместе с этой. Через два дня начинались отборочные соревнования, и накануне я собиралась лечь пораньше, Даже Лиса ради предстоящего события оставила ненаглядного Эдита и тоже оказалась в спальне вовремя. За счет этого я наконец-то смогла договориться с подругой о том, что завтра она сделает ставку на нашу победу на все имеющиеся у меня деньги. Мы даже переоделись в пижамы, как вдруг в дверь постучали. Интуитивно было понятно, что хороших новостей ждать не приходится. Но стук не прекращался, и мне пришлось открыть дверь. На пороге стояла Амалия. «Я войду?» Если бы девица поздоровалась, я бы, возможно, и впустила ее. Но сейчас же я просто закрыла перед длинным носом дверь. Из коридора донеслись проклятия. Я их с любопытством слушала минут 10 удивляясь тому, как в такой маленькой Амалии помещается столько гадости и запаса матерных слов. А затем опять открыла дверь. Все сказала? «Нет», — сердито вздернула нос Амалии. От злости она раскраснелась, растрепалась, да и в целом выглядела не столь идеально, как всегда. Так что прямо любо-дорого было смотреть. «Да закрывай-то уже дверь!» Недовольно сказала Лиса, которая уже сидела на кровати и с нетерпением ждала момента, когда уже можно будет лечь спать. «Амалия, напиши свои претензии в письме, я лично заставлю Лялю все прочитать. Но давай не сейчас». «Мне нужно с тобой поговорить!» Уступать Амалия не собиралась, да и уходить тоже, так что я, глубоко вздохнув, освободила ей место для прохода в комнату. Лисе это не понравилось, потому она скривилась и нырнула под одеяло, делая вид, что все происходящее ее не касается. Амалия вплыла в комнату, огляделась, ядовито улыбнулась каким-то своим мыслям, но молчала. Пришлось ее поторопить. «Что случилось?» Амалия искоса на меня взглянула. «Я знаю, что вчера произошло». Алиса выглянула из-под одеяла и испуганно на меня посмотрела. Я решила держаться до последнего. «А мне расскажешь?» «Я хочу задать тебе загадку». Промурлыкала Амалия и, покачивая бедрами, подошла ближе. Хотелось отступить, но показывать слабость нельзя было ни в коем разе. «Даже несколько. Хочешь поиграть?» «Давай попробуем». Начнем издалека. Ты же знаешь, что вино с приворотным зельем Хантеру подарила я. Догадываюсь, у него вроде бы только одна ненормальная бывшая. Амалия сладко улыбнулась, и я заподозрила, что аргументы против меня у девицы просто сказочные. Иначе не была бы она такой счастливой. Ты вряд ли в курсе того, что я добавила в зелье один нестандартный ингредиент. Я не собиралась привораживать Хантера на всю жизнь, со всеми этими дурацкими побочными эффектами. Мне нужно было удержать только до свадьбы, а дальше бы я и сама справилась. И при этом ингредиент был залогом того, что приворот без меня снять не смогут». «Вот это да!» — а восхитилась я. «Тебе партия для замужества хорошая нужна. Так почему ты не самого императора опоить решила? Или наследника?» «Молчи!» «Ты ничего не понимаешь. Я не собиралась Хантеру ломать психику. После свадьбы он ничего бы уже не сделал. Члены императорской семьи не разводятся, а я так люблю его, что нашей любви хватило бы и на двоих». «Подожди-ка», — начала я понимать. «То есть после твоего зелья не должно быть приступов агрессии, невыносимой скуки и так далее?» В чём бы тогда был смысл? Нет, конечно, Хантер должен был по мне скучать. Агрессия тоже должна проявляться, но больше в формате страсти. Мы бы постоянно виделись, да и держать любимого на голодном пайке я не собиралась. Но я не это тебе хотела рассказать. А мне хотелось узнать подробности, если честно, и с Томатином, как специалистом по нововведениям в зелье, обсудить. А я думала, как истинный злодей, хотела свою замысел раскрыть. Амалия недовольна на меня посмотрела, но продолжила прямо с того места, как закончила. «Никто бы и не догадался о секретном ингредиенте. С Хантера сняли приворот слишком быстро, для того, чтобы он подействовал. Я потому и пошла за вами на свидание, чтобы вызвать преподавателей. И они освободили моего любимого от тебя, иначе бы ты за него замуж выскочила. А может, ему самому надо выбрать?» Меня не услышали, глаза у Амалии горели праведным огнем, я решила, что не стоит перебивать девицу, а то до утра не смогу освободиться. А вот два дня назад меня вызвал к себе де Канзарис. И как ты думаешь, почему? Даже не могу себе представить, призналась я. О том, что ты редкостная дрянь, он точно не догадывается. Он спрашивал, как снять мой приворот, потому что стандартными способами от него избавиться не получается. «Я отлично понимаю, что только ты могла это устроить. Ты и никто другой». «А вдруг Зарис не той ориентации?» предположила я. Но Амалия отмахнулась. Моё зелье привораживало мужчин только к женщинам. Там же специальный состав. Как можно этого не знать? Но я опять отвлеклась. Мне пришлось помочь Зарису снимать приворот. И знаешь, с кого?» Амалия выдержала драматическую паузу, во время которой я наблюдала за ней с плохо скрытым скепсисом. Сарадагата Вераса? Но это не самое интересное. Куда уж интереснее. Вчера я была в лазарете, когда в него привезли пострадавших в ресторане людей. Большая часть преподавателей факультета целителей отправились в город. Но, как выяснилось, кое-кто из нашей академии был в ресторане, несмотря на комендантский час. Улыбка у меня несколько подугасла, и я насторожилась, пытаясь сообразить, что же Амалия хочет в итоге сказать. «В лазарет принесли Радагата и Хантера, и при этом проректор спрашивал, где ты, и требовал тебя защитить. Что ты на это скажешь?» Я стояла молча, рассматривая Амалию, и пыталась собрать мысли в кучу. Во-первых, подозрения насчет того, что Радагат снял все-таки приворот, были. Не зря же он на свидание с этой ядовитой красоткой пошел. Но вместе с тем не стыковалось, что спасти-то он решил именно меня, хотя зачем бы ему это делать без приворота. В приоритеты должна была выйти девица с голой спиной. Я даже ногой топнула, злясь то ли на себя, то ли на Радагата. Ведь говорил ректор, что Вирос спрашивал, где я. Нет же, решила, что мне о Хантере толковали. И тут же грудь обожгло воспоминанием. Радагата я вообще-то с другой застукала. Так что мне теперь должно быть всё равно, почему меня проректор искал. Его, может быть, чувство вины измучило. Вообще не знаю, что сказать. Тяжело вздохнула я. «Что вообще происходит?» «А я знаю, что происходит!» Амалия даже в ладоши от радости похлопала. «Ты одновременно крутишь любовь с двумя. Хантера быстро от приворотного зелья освободили, так и на вируса нацелилась. И вчера именно они разнесли ресторан. Твой любовник на Хантера напал». «Да ладно!» Не выдержала Лиса. «Очень интересно было послушать, но у тебя явно проблемы с логикой. Сама же сказала, что приворот с сродогата два дня назад сняла. Как же мужчины тогда вчера сцепились? Зачем им это? Ну ладно, Хантер влюблен по уши. А вирус? На лице Амалии появилось сомнение. Судя по всему, она настолько спешила предъявить мне обвинение, что даже не обратила внимания на несостыковки. «Иди с этим к ректору», — посоветовала я, как можно более безразлично. «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. А насчет приворотного зелья? Так его у нас конфисковали. Не удивлюсь, если проректор решил распить его с одной из своих женщин». Последняя фраза, как я не старалась, прозвучала горько, и Амалия впилась в мое лицо злым взглядом. «Ты обманываешь Хантера. Я считаю, что ему нужно обо всем узнать». «Я вообще считаю, что ты должна только с ним общаться, не посвящая меня в свои глупые подозрения». Я нахмурилась. От Амалии, от флюидов ненависти, которые она излучала, у меня уже начинала болеть голова. «И я так думаю!» Опять высунулась Лиса из-под одеяла. «Дай поспать!» Но когда за Амалией закрылась дверь, Лиса уже не выглядела сонной, да и спать ей явно не хотелось, потому что подруга приступила к расспросам. Территория Академии власти всегда считалась закрытой для посещений, но с началом соревнований по магическому ориентированию всё менялось. Жители Зангерада теперь могли пройти в качестве зрителей на территорию, и они этой возможностью пользовались. В маленьком городе за развлечением могло сойти что угодно, и хоть на отборочные игры традиционно собиралось мало людей, трибуны все равно казались мне заполненными. Мы были вторыми по списку, и потому, нацепив на плечи плащи одинакового зеленого цвета, сидели на первом ряду и ждали, когда же закончится выступление первых команд. Они сражались уже второй час, и потому волнение, которое мучило меня первое время, постепенно сходило на нет. Ажиотаж трибун же до сих пор не проходил. Болельщики кричали наспех придуманные речевки и даже развернули растяжку со словами поддержки. Таматин, который не мог усидеть на месте, где-то пропадал, периодически возвращался, удостоверялся, что наше время еще не пришло, и опять исчезал. Хантер был странно раздражен. На меня посматривал с неудовольствием, из-за чего я сделала вывод, что Амалия всё-таки к нему вчера дошла. Я полночи не спала, всё думала, размышляла и решила, что с Хантером нужно расстаться. И неважно, что Родогат снял приворот и сразу же им побежал к другой девице, хотя от мысли об этом и перехватывало дыхание. Хватит водить Дангвара за нос и пытаться вызвать любовь, которой нет. Но, приняв решение, озвучить его я всё же решилась только после игры. Всё же такие деньги мне были нужны, вне зависимости от того, есть у меня парень или нет. А выиграть без Хантера мы не сможем». На поле одна из команд, в которой превалировали водники, уже отвоевала флаг и продвигалась к середине поля, чтобы его воздвигнуть. Я даже облегчённо выдохнула, поняв, что в ожидании своего выхода на поле сидеть не придётся, как вдруг на скамейку рядом со мной опустился запыхавшийся томатин. «Заканчивают». флегматично сообщила я. «Скоро наш выход». «Ляля», -ля, — голос у гения был встревоженный, «я встретил Веруса в коридоре, он тебя ищет». «Выписали уже, значит. Я-то надеялась, что произойдёт это уже после нашей игры». «Пусть ищет». Я была спокойна. «Ты же ему не сказал, что я на трибунах. Всю Академию придётся обыскать. Мы уже на поле выйдем». Я его встретил полчаса назад. И учти, он точно в курсе того, что сегодня игра, значит, ты сюда явишься хотя бы поболеть. И что же делать? Я занервничала. Спрятаться в туалете? Почему сразу не пришел? Я бы его, может быть, заболтать успела, а теперь уже поздно. Я все продумал. Заважничал Томатин. В этот момент грохотом взорвались трибуны, рукоплеща победителям, а я побледнела от осознания того, что нам уже пора выходить на поле. С места встали огневики, и Хантер поймал мой затравленный взгляд и улыбнулся. «Не волнуйся». Я кивнула и повернулась к томатину. «Давай руку». Я принялась таскивать с руки плотную перчатку, но не разозлился. «В перчатке, ну же!» Я протянула томатину правую руку, он же достал из кармана несколько бутылочек. «Э, где же оно? Зелёное вроде бы было. А нет, красное». И капнул мне на ладонь затянутую в перчатку несколько капель мутного варева из одной своей бутылочки. Я с опаской следила за всеми его манипуляциями. «Томатин мне руки не разъест?» «Нет», — гений гаденько хихикнул. «Но прикасаться голой кожи не советую. Конечно, если ты не желаешь ближайшие полчаса провести в туалете без всякой возможности оттуда выйти». Я неверяще смотрела на Томатина. «То есть ты хочешь, чтобы я устроила проректору острый понос?» «Не так. Я хочу вывести его из строя на ближайшее время, чтобы дать тебе поучаствовать в соревнованиях». «Он же меня убьет потом. Зато денег удастся заработать. Надо расставлять приоритеты. Он на тебя кричит, а ты раз!» Нежненько за руку взяла, и все. Проблема устранена. Проблема убегает по направлению к туалету. «Нам пора. Это уже Хантер». Первая игра считалась оконченной. Победители объявили, через 10 минут на поле должны были выйти следующие команды. «Мы немного задержимся», — радостно возвестил Таматин, не дав мне рта открыть. «Ждите нас у входа на полигон». «Что случилось?» «Ляля волнуется. Ей надо в домскую комнату. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я». И Таматин заморгал поочерёдно каждым глазом. Олив и Эдит переглянулись и дружно двинулись к выходу с трибун, делая вид, что ничего не слышали. Хантер недоверчиво посмотрел на меня. «А Таматин-то здесь при «Действительно», — зашипела я, злясь на гения. «Совсем ни при чем. Идите, я сейчас подойду». Подождав, пока парни скроются за дверью, я тоже спустилась вниз и двинулась следом за ними. Для соревнований созидателями был установлен шатер у входа на трибуны, чтобы гости не мерзли, пока их досматривали. А из этого шатра узкий коридор вел к комнате ожидания у полигона. Там мы должны были встретиться со своими соперниками и судьями, которые фиксировали выход участников под защитный купол. Была надежда, что Радагат не догадается, где меня искать, или начнет поиски с трибун, и тогда мне не придется применять убойное средство томатина, в котором я, кстати, вообще не была уверена. Но надежда рухнула, как только я завидела высокого плечистого проректора, прохаживающегося взад-вперед по коридору. Я остановилась, набираясь смелости и решительности, а затем твердо двинулась вперед, делая вид, что до Радагата мне нет никакого дела. Вот только он на этот счёт имел своё мнение и загородил мне дорогу. «Лилиана, почему я не удивлён?» Как-то устало спросил проректор. Я искоса взглянула ему в лицо и заметила, что выглядит Радагат нехорошо. Тёмные круги под глазами, бледный, как поганка, и взгляд мутный. Не восстановился, наверное, а я ему ещё хочу и обезвоживание устроить. Стало стыдно, но всего на миг, пока я не вспомнила девицу валом платье. «О чём вы говорите, мсье Вирос?» Резко спросила я и попыталась была обойти Родогата, но он схватил меня за руку. Я испуганно задержала дыхание, но, посмотрев на ладони проректора, обнаружила, что они тоже в перчатках. «Виктор сказал, что ты плохо себя чувствуешь». «Он ошибся. Всё просто замечательно», — заверила я. Родогат резко втянул носом в воздух и приблизился ко мне, сокращая и так небольшое расстояние между нами. «Лилиана, это не шутки. Нам нужно поговорить». «Да ладно!» — разозлилась я и вырвала свою ладонь из руки Родогата. «Может быть, мы лучше поговорим о той девице, с которой ты был в ресторане?» «Однако...» — проректор усмехнулся и сложил на груди руки. «А ты разве не была в этом же ресторане с Хантером?» Я вспыхнула от досады. «Вот и поговорили. Лилиана, хватит!» — Родогат устало провел ладонью по волосам. Всё это очень серьёзно, к тому же я запрещаю тебе участвовать в соревнованиях, так что даже не думай сейчас от меня отделаться. Радогад! Я даже пальцы в кулак сжала. Я не представляю угрозы, мы тренировались, и эйфории от выброса силы не было ни разу, так что твой запрет просто глуп. Словно в ответ на мои слова взревели трибуны, в дверях комнаты, в которую я так стремилась попасть, появился томатин, который явно вознамерился отправиться на мои поиски. Завидев проректора, он нахмурился и красноречиво потряс в воздухе ладонью. Я же пока надеялась решить вопрос миром. Дело уже не в этом, Лилиана. А в чём? Всё непросто. Нам нужно поговорить. Я всё-всё тебе объясню. Пойдём. Радогат протянул мне руку. Я задумчиво смотрела на затянутую в перчатку ладонь и понимала, что обойтись без зелья томатина всё же таки не удастся. Прости, Радогат. Я шагнула и ладонью прикоснулась к его лицу. Простить? нахмылился проректор. «За что?» И тут его скрутило, да так сильно, что проректор чуть на пол не рухнул, но усилием воли выпрямился и ошарашенно на меня посмотрел. «Что это?» «Зелье томатина», честно призналась я, предусмотрительно отходя проректора подальше в сторону вожделенной двери. «Убью кряхса», говорил проректор негромко, ощущения, по-видимому, были не из приятных. «И тебя тоже». «Да-да», закивала я. Ты бы поспешил, Родогат. Я смотрю дозировку, томатин плохо рассчитал. Не успеешь ведь. Я даже расслышала скрежет зубов, но проректор в последний раз бросил на меня злой взгляд и исчез в спешно созданном портале. Я же бросилась к команде.